Весь скарб тащили на себе, все, включая князя. Главным грузом были шкуры для шатра и оружие. Шатер был нужен. Это там, на юге, в начале октября можно спать, прикрывшись попомкой. Здесь же и днем температура болталась около нуля, а ночью было совсем холодно. Причем последние два дня плосколицый абриген огня разжигать не разрешал,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 и не такие уж большие, как можно было предположить по отпечаткам. Нет, Сергея они не впечатлили. а Зато Святослав и Икмар пришли в восторг. «Какие клыки!» — восхищенно проговорил Икмар. «Может, это вепри боги, стимит?» «Нет», — мотнул головой Святослав. Виж, носы у них, как у элефантусов».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 — спросил Святослав. — Если мёртвый, разрубить можно. Живого нет. Шкуры толстые. Под шкурой жир, а на шкуре щетина. Нос у них понежнее, да только они его берегут. — А как же вы их бьете? спросил Святослав. — А мы их не бьем, ответил Стемит. — Эти. Пренебрежительный кивок в сторону аборигена, отставшего на полсотни шагов. Раньше били.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 Поближе подобрались в пятером. Трувор остался присмотреть за аборигеном. Духрев с удовольствием оставил бы и Артёма, но приказать не рискнул. Обидится парень смертельно. Вблизи мамонты выглядели внушительнее. Детёныш старался держаться между родителей. Размером с матёрого Тура, рядом со старшими он казался маленьким.